И если бы кто-нибудь из любопытства обратился к молодому человеку по-датски, то услышал бы ответ на том же языке. Ведь мать молодого человека была датчанкой. Она не обучила его основам датской речи, знания, которые он потом расширил, а от акцента избавился в нескольких языковых школах и во время поездок в Данию. Отец его между тем был немцем. И молодой человек, родившийся через десяток лет после Второй мировой войны, Вырос в эрфорт в ГДР. Мало того, он был штатным офицером восточно-германской разведслужбы ГФА. Он не знал, насколько важна его нынешняя поездка в Англию, да и не задумывался над этим. Он получил очень простые указания, выполнял их неукоснительно. Без труда пройдя таможенный досмотр, взял такси и отправился в отель Мидленд на Нью-стрит. Сидя в такси, а потом, заполняя в отеле карточку в гости, он тщательно оберегал левую руку. Она была в гипсе. Его предупредили, что было излишне, чтобы не брал сумку ломанной рукой ни при каких обстоятельствах. Затевшись в номере, он достал мощные бокорезы, спрятанные на донышке сумочки с туалетными принадлежностями. И разрезал ванжетку вдоль линии, отмеченной едва заметными впадинками. Затем он раздвинул края разреза на полдюйма и вытащил из гипса руку. А с самого сунул в заранее приготовленный полиэтиленовый пакет. Весь день он из номера носа не высовывал, Ушел лишь поздно вечером, когда вестибюль сменился дежурный. Встреча была назначена у газетного киоска у вокзала на Нью-стрит. И в назначенное время к нему подошел человек в черном кожаном костюме мотоциклиста. За считанные секунды они обменялись паролями и отзывом. Полетяновый пакет перешел из рук в руки, и человек во всем кожаном ушел. Никто не обратил на мужчин никакого внимания. На заре, когда в отеле по-прежнему работала ночная смена, датчанин сдал номер, на поезде добрался до Манчестера, где никто не видел его раньше, ни в гипсе, ни без него, и улетел из тамошнего аэропорта рейсом на Берлин через Гамбург. Под вечер он через пропускной пункт Чарли перешел за Берлинскую стену, где его уже ждали агенты ГФА. Он отчитался по-ерски, его увезли Третий курьер сделал свое дело. Джон Престон был не в духе. Неделя, которую он хотел посвятить сыну, оказалась испорченной. Полвторника заняла из-за него встреча с Харкуортом Смитом, а Томми пришлось сидеть дома смотреть телевизор. В среду утром Престон все таки сумел сводить сына в музей восковых фигур Мадан Тюссо. На днем опять поехал на работу заканчивать письменный отчет о разговоре с Уин Эвансом. и увидел на столе записку от Крайтона из отдела кадров. Прочтя он не поверил своим глазам. Записка была, как всегда, выдержана в самом дружеском тоне. Крайтон сообщал, что у Престона приближается очередной отпуск, и отгулять его нужно в срок по вполне понятным причинам. Перенос отпуска начальство не поощряет, и так далее и тому подобное. Короче говоря, Джону предписывалось выйти в отпуск немедленно, то есть со следующего дня. Дураки набитые в сердцах воскликнул он, имея в виду работников всех вспомогательных служб. Кое-кто из них без собаки поводыря и в туалет дороги не найдет. Он позвонил в отдел кадров, попросил к телефону Крайтон. «Тим, это я. Джон Престон, послушай, что это за письмо у меня на столе? Я не могу идти в отпуск прямо сейчас. Я полушу завязан в одном деле. Да понимаю, отпуск накапливать нельзя, но и дело у меня, мягко выражаясь, очень важное. Он выслушал объяснение бюрократа, касавшееся неурядиц, который возникает, когда работники накапливают отпуск за несколько лет и перебил его. Послушай, Тим. Давай без лишних слов. Позвони Брайану Харкуорту Смиту, да и все. Он подтвердит, что дело, которым я занимаюсь, очень серьёзное. А отпуск я отгуляю летом. Джон негромко объяснил Тим Крайтон.